Глава третья. Эмили. Глядя на собственное отражение в зеркале, я провела ладонью вдоль кромки ворота белого халата и склонила голову на бок. Мокрые кончики пряди коснулись основания шеи и несколько капель, скатившись по распаренной коже, сорвались вниз. За три месяца, проведенных в клинике, я успела привыкнуть к новой длине волос, что само по себе являлось очень сомнительным достижением. Человек способен привыкнуть ко всему, к новой прическе, к душевным ранам. Слабо улыбнулась своей копии и, завязав пояс халата, вышла из ванной. Кэти сидела на краю кровати и неотрывно смотрела в экран телевизора, по которому шел экстренный выпуск новостей. «Сегодня ночью в 30 милях от Нью-Йорка была взорвана медицинская лаборатория, принадлежащая известному бизнесмену Александру Миллеру», – раторила журналистка в микрофон. «По официальным данным, погибло 7 человек, 10 получили ранения. Взрыв прогремел в третьем часу ночи, и, несмотря на ночное время, двум очевидцам все же удалось сделать несколько кадров. Как вы видите, масштабы урона поражают. Теракт или личная вендетта? Ответы на этот вопрос мы не получили». Александр Миллер пренебрегает общением с прессой и отказывается от любых комментариев. Когда картинка столба черного дыма сменилась в фотографии молодого мужчины, я сделала несколько шагов вперед, чтобы лучше рассмотреть лицо с острыми чертами и пронизительно-ледяным взглядом. Но Кэтрин, заметив мое присутствие, тут же подскочила и, схватив пульс, нажала кнопку. Экран потух, и я сконцентрировала все свое внимание на сестре, которая, особо не скрываясь, Шарила по моему телу озабоченным взглядом, что она постоянно на нем ищет. Колотые раны. Несложно предугадать, что Кэти изо всех сил сдерживается, чтобы не спросить, все ли в порядке. За последние восемь часов она задала мне этот вопрос одиннадцать раз, и на девять из них я отреагировала молчанием. Я поступила бы так и с непроизнесенным вслух двенадцатым, но плескавшаяся в глазах сестры тревога заставила прикусить язык. «Все в порядке, Кэти. Правда». Сестра подозрительно сощурилась, пытаясь найти подвох в моей преждевременной капитуляции, но, так ничего и не обнаружив, расслабилась. «Ты голодна? Я заказала ужин». Она кивнула в сторону заставленного тарелками подноса. «Очень». Оценив аппетитность спагетти в томатном соусе, Я взяла свою порцию и забралась ногами на огромную кровать. Некоторое время мы ели в полной тишине. Я скользила взглядом по довольно простому номеру отеля, не цепляясь ни за что конкретное. Лишь странное, с кучей завитков позолоченная люстра на секунду дольше удержала внимание. И то только потому, что висело прямо надо мной и вызывало стойкое опасение за собственную жизнь. Вторую пробоину в голове я не переживу. Ноги затекли, и я, вытянув их вперед, уперлась ладонью в матрас, отмечая, что покрывало в клинике было более приятным на ощупь. Я освободилась от белых стен 36 часов назад и сразу же кинулась смотреть авиабилеты до Майами. К моему огромному разочарованию с местами возникла проблема, и ближайший рейс, которым я могла покинуть душащие меня Чикаго, Планировался только через пять дней. Я не могла ждать, потому сообщила Кэт, что доберусь на машине. Я думала, придется уговаривать и биться в судорогах, чтобы мерно отправиться в не столь короткое путешествие. Но сестра отреагировала удивительно спокойно. Она не стала спорить, а сразу же дала свое согласие с условием, что поедет со мной. Я была не против ее компании. К тому же мы так и не поговорили и я решила, что совместное маленькое турне станет идеальной обстановкой для нашего откровенного диалога. Паста оказалась очень вкусной, и я, облизнув испачканные соусом губы, спросила. «Сколько осталось до Авентуры?» «Четыреста миль», — наматывая на вилку лапшу, ответила Кэти. Я сжала пальцами стакан яблочного сока. Всего четыреста миль отделяла меня от родителей Эйдена. «Они...» Я нервно сглотнула. Они точно не против нашего визита. Конечно, Грейс миллион раз повторила, как ждет нас. Мне так стыдно, Кати. Я боюсь представить, что она чувствовала, когда я несла весь тот бред про Эйдена. Голос понизился до шепота. Про живого Эйдена. Она все понимает. Я разоверила сестра, звонко стукнув вилкой одно тарелки. Как бы жутко это ни звучало, твое поведение только подтверждает сильную любовь к ее сыну. Сильную любовь. Этой фразой невозможно было описать и сотой доли моих чувств. Ты знаешь что-нибудь об Оливии и Джонни? Я решила сменить тему, потому что если в этом приглашении и скрывались какие-то подводные камни, хоть и ни за что их не обнародует, не подвергнет меня сомнениям. Я всегда на твоей стороне, своего рода часть терапии. Я, может, и являлась не совсем здоровой, но глупой. Нет. Мы не общаемся. Знаю, что отца обвиняют в финансовых махинациях. Стив не поможет. Он предупреждал его о последствиях. Жадность наказуема. Они знают обо мне. Только про аварию. Мать обвиняет во всем меня. Считает, что из-за меня погиб Эйден, и поэтому Райсы не хотят им помогать. Остановись, Эмми». Сестра вытянула руку вперед, и мне пришлось обрывать свою сумбурную речь. Наш отец всегда был занят только работой, как оказалось, еще и незаконной. А мать тут и говорит нечего. Она окончательно слетела с катушек. Ты ни в чем не виновата, виноваты они в том, что воспринимали нас не как дочерей, а как щенков для дрессировки. По поводу отца я не испытывала особых эмоций. Расстроюсь ли я, если его посадят? Возможно, немного. Мы прожили под одной крышей много лет, а Джон Майерс так и остался для меня чужим человеком. А вот из-за потребительского отношения матери я испытывала легкую грусть. Я вспоминала, какими прекрасными людьми были ее родители и поражалась различием с дочерью. Дедушке не стало три года назад. Бабушка ушла через год. Они не застали весь хаос моей жизни, но я хотя бы успела познакомиться и насладиться общением с ними. Болезненная терапия не прошла даром. После долгих разговоров с доктором Кауфманом я взглянула на Ливию другими глазами и поняла, что она — глубоко несчастная женщина, обремененная мнением социума и собственной надуманной важностью. «Откуда ты знаешь Леона?» Вспомнив о лечении, полюбопытствовала я, убежденная, что в клинике они увидели друг друга не впервые. Если сестра и удивилась моему вопросу, то вида не подала. Мы столкнулись с ним на конференции в Нью-Йорке несколько лет назад. Это было очень шокирующим и невероятно удачным для меня знакомством. Во врачебном мире о семье Кафманов знает каждый. Их медицинское генеалогическое дерево уходит корнями в век так 18 -й. — усмехнулась Кэт. «Дед и отец Леона — очень известные нейрохирурги. Первый уже отошел от дел из-за возраста, а ко второму попасть практически невозможно, только если ты не какой-нибудь Александр Миллер». Махнув рукой в сторону выключенного телевизора, привела пример сестра, которая оплатит самолеты, пароходы и утроит сумму за срочность. Но кауфманы и сами очень богаты. Принадлежащие им крупные медицинские центры и частные клиники раскиданы по всему миру. Я недоверчиво приподняла бровь. Центр, в котором лежала я, тоже принадлежит им. Да, я связалась с Леоном сразу же после твоего срыва в Вегасе и обрисовала ситуацию. Он обещал помочь. Он отличный врач. Сестра помолчала пару секунд, а затем добавила. И привлекательный мужчина. Последняя реплика — Мне совсем не понравилось. Более того, я посчитала ее крайне неуместной и решила сразу обозначить свою позицию. Леон приятен мне, но только как специалист. — Ох, нет, я не об этом, — мгновенно разволновалась сестра. — Просто мои подруги слюнями на него брыжут. Красивый, успешный молодой. Полный набор для одиноких дам, мечтающих словить выгодную партию. Если подумать, то да. Леон Кауфман. Мужчина-мечта. Но думать не хотелось. Сколько ему лет? Этот вопрос был мне интересен с первого же дня нашего с ним знакомства. Но озвучить его напрямую я так и не осмелилась. Леон мой ровесник. 33 года. Я сама завела разговор о нем, а теперь не понимала, для чего мне была нужна эта информация. Появилось стойкое желание закрыть тему. Мое настроение все еще скакало. И вышеупомянутый врач очень убедительно вещал, что подобные перепады являются нормой. Но на сегодня было достаточно обсуждения психиатра и всей его семьи. Пора было переходить к более важной части. «Прости меня», — сестра вздрогнула и суетливо отодвинула тарелку с недоеденным ужином. «Все в порядке, Эми, тебе не нужно». «Нет, нужно», — Кэти замолчала, глядя на меня серыми глазами, совсем не похожими на мои. Она всегда была копией отца, и я отказывалась от встреч, потому что ты связана с прошлой и невероятно счастливой мной, той, которой больше нет. Я боялась, что один твой вид принесет мне невыносимую боль, навеет воспоминания. Я не хотела тебя видеть, чтобы избежать тех страшных чувств. Я знаю, тебе было очень плохо из-за меня. Но как бы эгоистично это ни звучало, твое плохо не могло сравниться с моим. Эти эмоции... У меня не получится их описать. Я лишь надеюсь, что тебе никогда не доведется испытать подобного. В глазах сестры застыли слезы. Она протянула руки и взяла мои ладони в свои. Ты меня тоже прости. Я больше года не замечала очевидного. Ты казалась обычной. Меня посещали мысли о слишком быстром смирении, быстром принятии потери. Но каждый раз, когда выдавался подходящий момент для разговора, я трусливо закрывала рот, боясь ворошить прошлое. А потом мы с тобой увидели рекламу про комплекс «Баттерфляй», и ты впервые заговорила об Эйдене. Сказала, что он улетает в Австралию. У меня чуть сердце не остановилось от ужаса. Я пыталась поговорить с тобой, выяснить, что происходит, но ты всегда отмахивалась и уходила от вопросов. Я обманом заманила тебя на сеанс к психотерапевту, но ты молча встала и ушла, не сказав ни слова. Мне пришлось взять на себя ответственность и запретить всем говорить тебе правду, по крайней мере, до тех пор, пока не найдется решение. «Стефани и Дэниел были категорически против моей затеи, но я очень боялась, что с тобой произойдет нечто плохое, если в момент твоего прояснения меня не окажутся рядом. Поначалу я еще надеялась, что оно наступит, но я ошиблась. И поскольку ты не верила никому вокруг и отказывалась от медицинской помощи, оставался только один вариант. Сестра замолчала и крепче сжала мои ладони. Я оттягивала его» как могла, потому что Эми Кэти всхлипнула. «Ты мой самый родной человек. Мне было безумно страшно поместить тебя в специализированное учреждение, но тебе становилось хуже, и когда у тебя случилась истерика, я сдалась. Сразу же после твоего возвращения я не планировала ехать с тобой в санаторий. Я планировала госпитализировать тебя в клинику Кауфманов», призналась она. «Мне не хватило всего» несколько часов этот Уайт все испортил. Последняя фраза, произнесенная с неприкрытой злостью, ударила по слуховым рецепторам и осела неприятным комом в груди. Разве испортил? Тихо уточнила я. Кэтрин замерла. Ты же это несерьезно, Эми. Она растерянно вглядывалась в моё лицо. Он не имел права вываливать на тебя всю информацию. Кто он вообще такой? Ты могла сильно пострадать. Когда Дэниел сообщил, что тебя увезли на скорой, я чуть с ума не сошла, не знала, что делать. А твое разодранное лицо...» Сестра остановилась, чтобы перевести дух, и уже более спокойным голосом продолжила. «Максвелл не должен был так поступать. Поэтому ты внесла его в черный список». Спокойно заключила я. Но он все равно приходил. Мы виделись. Глаза сестры округлились. Что? Кто позволил? Если Леон узнает, именно он и дал разрешение. Кэти впала в еще больший шок. Видимо, не веря, что доктор с безупречной репутацией мог без согласия близких принять такое кардинальное решение. Почему? Я пожала плечами. Ему виднее. Ты же обсуждала с ним мое лечение. Знаешь про тульпу? Знаю. И я рада, что она разрушена. Но метод чудовищен. Он не имел главный результат. Отрезала я, не желая слушать по второму кругу, какой он плохой. Зачем он приходил? Между вами? Сестра запнулась. Что-то есть? Я не могла ответить на этот вопрос. Иногда казалось, что да. А иногда нет. Но в день выписки я будто неосознанно искала взглядом одного невероятно упрямого мужчину. Мужчину, который впервые с момента аварии заставил меня чувствовать. Чувствовать что-то к нему. И только стоя за теми самыми высокими воротами, невидимо заклейменными моим железным словом, данным ему, я испытала горькое разочарование потому что мои глаза так и не выхватили знакомый силуэт. Он потребовал у меня обещания, и я его исполнила. Теперь осталось лишь ждать, когда он сдержит свое. «Ничего нет», — коротко ответила я, выбирая вариант без откровений. Допила остатки сока в стакане и, бросив взгляд на графин с детским напитком, грустно вздохнула. «Сейчас бы вина. Тебе нежелательно пить». Тут же воспротивилась сестра. И мне тоже. Я недоуменно выгнула бровь, ожидая пояснений, и Кэти, мягко улыбнувшись, приподняла край футболки. Мы с Даниэлом ждем ребенка. Я несколько секунд в ступоре смотрела, как она нежно гладит ладонью округлившийся живот, который до этого самого момента был скрыт свободного кроя вещами. А отмерев, Счастливо взвизгнула и кинулась к ней, чтобы задушить в объятиях. «Господи, Кэт, я так рада за вас! Не могу поверить, что буду тетей! И зачем ты поехала со мной на машине?» Резко переключившись, возмутилась я. «Как ты себя чувствуешь? Тебя тошнит?» «Все отлично», — сестра не переставала улыбаться. Она буквально светилась счастьем, а я всячески пыталась задавить мысли о своем поведении и о том, каким негативным образом оно могло отразиться на ее положении. Я прекрасно себя чувствую. Небольшое путешествие меня не повредит. «Ты должна мне все рассказать», — бескомпромиссно заявила я. Три часа мы валялись на кровати и болтали обо всем подряд. Вспоминали детство, обсуждали родителей. Потом переключились на их с Дэниелом ребенка. Непонятно, для чего я просмотрела сайты с детскими вещами. Мой выбор пал на милый желтый комбинезон с зелеными бабочками, явно рассчитанный на девочек. Но Кэти никак не прокомментировала мой странный выбор, а лишь рассмеялась и заверила, что оденет его на малыша при первой же возможности. Я пропустила момент, когда мои глаза закрылись, но впервые за долгое время я проснулась с легкостью. Отсутствие сновидений, головных болей и невероятно вкусный завтрак существенно повысили уровень позитива в моем настроении. Довольно в бодром темпе я закинула наши сумки в багажник и, вежливо отказав сестре в просьбе поменяться местами, села за роль. Я пока не была готова к таким переменам. С ней не была. Вот если предложил бы он. В Авентуру мы приехали ближе к вечеру, и, двигаясь по знакомым улицам, Я вновь испытала щемящее чувство потери. Каждый дом, каждая пальма, каждый кирпичик напоминали о нем. Это место дышало воспоминаниями, безжалостно ранило. В горле запершило, и я, решив взять небольшую паузу перед тяжелой встречей, остановилась возле магазина, чтобы сходить за водой. Кэти только проснулась, и, скрыв ладонью зевок, Пробурчало что-то невнятное о сырных чипсах. Беременные, непредсказуемые создания. Раньше сестра терпеть не могла такую еду. Пройдясь вдоль полок, я взяла необходимое и подошла к кассе. Беззвучно ругаясь на бездонную сумку, я в ускоренном темпе перебирала содержимое, пытаясь отыскать чертову карту. «С вас пять долларов тридцать центов!» — раздался до боли знакомый женский голос — и я резко подняла голову. Абсолютно не двигаясь, я молча рассматривала постаревшее и какое-то посеревшее лицо. Кожу под глазами и над губой прорезали глубокие морщины. Ногти забыли о существовании маникюра, а простое платье с торчащими по швам нитками — Смотрелась вполне уместно на приятно располневшей фигуре. От роскошной Оливия Майерс, стоящей за кассой самого обычного продуктового магазина, не осталось ничего, никакого лоска. Лишь глаза, привычно сверлящие меня недовольством, доказывали, что женщина передо мной — моя мать». На короткое мгновение я испугалась, что она накинется на меня с обвинениями. Но время втекало, а она лишь презрительно смотрела на меня в ответ. «Вы будете оплачивать или нет?» Она разбила паузу наждачным скрипом. И я вздрогнула, словно услышала ее голос впервые. Неужели он всегда был таким противным? Я с некой осторожностью поднесла карту к терминалу будто женщина за стойкой способна откусить мне руку и, забрав покупки, поспешила на выход, испытывая смешанные эмоции от неожиданной встречи. Катя сразу заметила, что со мной что-то не так. «Ты в порядке? Выглядишь бледной?» Протянув ей долгожданную пачку чипсов, я завела двигатель и, пристегнув ремень безопасности, поправила зеркало заднего вида. Времени, затраченного на все эти действия, Хватило для того, чтобы распознать собственные ощущения. Я выгляжу не бледной, Кэт. Это смятение и немного радости. Сестра, застыв с кругом картофеля урта, непонимающе нахмурилась. Не пугай меня, Эми. Только что я убедилась, что справедливость в этой жизни все-таки существует.